Глава 38. восьмая. Мэдди. Чёрт возьми, как это я беременна? Доктор, извинившись, покидает палату, а я ощущаю, как по моему лицу текут теплые слезы. Грейсон, давай поговорим. Что я наделала? Это произошло не специально, прости меня. Всхлипываю я, отпуская его руки и тяжело дыша. Я прижимаю колени к груди, обнимаю их руками и прячу голову. Но вдруг раздается скрип кровати, и я вижу, как Грейсон пересаживается со стула на ее край. Что будем делать, Грейсон? Он крепко сжимает мою руку, и я вижу в его глазах слезы, это заставляет мои собственные течь еще сильнее. Мы справимся с этим вместе, Мэдди. Я поддержу любое твое решение. Его голос почти срывается, но затем он берет себя в руки. Неудивительно, что это платье казалось мне таким облегающим. Вздыхаю я, и Грейсон грустно улыбается. На мгновение его взгляд останавливается на моем животе, и я замечаю, как в его глазах вспыхивает блеск. «Ложись!» — требует он, как всегда, таким повелительным тоном, что мое тело мгновенно подчиняется. Я откидываюсь на подушку, и матрас снова пружинит, когда Грейсон перемещается на кровати. Он наклоняется, и, приподнявшись на локтях, я наблюдаю за тем, как он начинает покрывать поцелуями мой живот — «Наш», — с любовью выдыхает он, устраиваясь рядом и кладя голову мне на плечо. Я провожу пальцами по его волосам и думаю о том, что для любой пары в мире этот момент мог бы стать идеальным. Но я не знаю, что он значит для нас. Я всегда мечтала о ребенке и уверена, что могла бы стать чертовски хорошей матерью. Но действительно ли я могу привести ребенка в нашу жизнь?» «Даже отсюда я слышу, о чем ты думаешь, солнышко!» Я не могу заставить себя ответить ему. «Я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя и нашего ребенка. Можешь в этом не сомневаться. Никто не посмеет посягнуть на то, что принадлежит мне, или, по крайней мере, не останется после этого в живых». От его жестокости у меня по спине пробегает мороз. Я не сомневаюсь в его словах. «Этот человек готов рискнуть ради нас всем» поэтому я делаю глубокий вдох, собираясь силами, чтобы задать вопрос. «А ты хочешь стать отцом?» «Это никогда не входило в твои планы, и я не могу заставить тебя делать то, чего ты не хочешь. Ты сказал мне, что не изменишься, а это я показываю на свой живот. Довольно серьезное изменение в жизни, Грейсон. Я не смогу воспитывать ребенка одна и не представляю своей жизни без Грейсона. Но все это было... «До того, как я влюбился в тебя, Мэдди. Теперь я хочу отдать тебе все, что у меня есть, детка. Ты изменил мою жизнь». Его взгляд останавливается на моем лице, и в глазах снова появляются слезы. «Я хочу этого». Он обхватывает ладонями мой подбородок. «Что скажешь, солнышко?» «Я тоже». «Я люблю тебя». Он нежно целует меня в макушку, уткнувшись носом в его грудь, я закрываю глаза, наслаждаясь свежим ароматом его лосьона после бритья. Который словно убаюкивает меня. У нас будет ребенок.